Глава седьмая Чувствовать себя загнанной в угол Мне не нравилось никогда Но сейчас особенно Я готова была прямо на глазах Госпожи Суворовой Сжечь весь гонорар, который принес Один из мужчин, чтобы сдобрить Бочку дегтя Да-да, именно так Те многочисленные купюры Что сейчас лежали в чемодане на столе Были лишь ложкой мёда, а мёд я с детства ненавидела. Теперь этот заказ казался мне удавкой на шее. Уже было неинтересно, что за тайны они с таким рвением охраняют, кто они сами и кто их враги. Мне была интересна только моя безопасность. Моя жизнь последние несколько дней напоминала фильм. Вот только с жанром я так еще и не определилась. Оставалось только уповать на судьбу, что она не приготовила мне ужастик или триллер. Будь моя воля, я бы заказала романтическую комедию. С оборотнем даже, для разнообразия. А то мой газетный друг куда-то пропал. Лена, хочу спросить вас еще раз. Вы согласны? Полина терпеливо ждала пока ребята потрогают купюры, проникнутся атмосферой, но вот мой отстранённый вид её явно беспокоил. У меня есть выбор. Да, недовольство в моём голосе было хоть отбавляй, но я и не чувствовала ничего другого, никакого азарта, подобного тому, что горел в глазах разработчиков. Меня не одолевали размышления, Куда же я потрачу прорву денег, которые нам предлагали? Вместо этого я чувствовала себя зверьком в капкане, а в воздухе витал запах неприятностей». Полина тактично промолчала, и лишь ее глаза, казалось, продолжают уговаривать меня. «Я первый раз видела такие глаза. Она могла молчать». Они сами транслировали настрой девушки. «Я согласна», — сказала я. «Завтра приеду с вещами». «Не нужно», — поспешно прервала меня Полина. «Шкаф заполнен новыми вещами вашего размера». «Что?» Мне словно бы дали подых. Ощущение клаустрофобии, вопреки всему, стало накрывать с головой. Вокруг меня сжимались стены а я все никак не могла выбраться из их плена. Думаю, материальная компенсация достаточно, чтобы отказать себе в любимой пижаме». Попытка тепло улыбнуться у госпожи Суворовой провалилась с треском. По крайней мере, на меня она не подействовала, но у меня там есть важные вещи, зарядка. Я услышала, как полубезумные гении нашей фирмы прислушивавшиеся к этому разговору, начали обсуждать, что им вот плевать на шмотки, а гаджеты нужны, как рыбе вода. Весь поток возмущений прервал голос нашего начальника. Без них можно пережить две недели. И вот когда шеф перешел на сторону заказчиков, у нас закончились доводы. Я видела его борьбу с самим собой и подсознательно понимала, что если он ломает себя, то мне стоит сделать вид, что я более лояльна, чем есть на самом деле. Просто это уже может быть опасно. Полина подсластила отказ улыбкой. «Если хотите, я могу отправить кого-нибудь за необходимым, но без вас». Кто-то из ребят попросил привести ему какой-то портфель с проводами. Остальные же загорелись предложением пойти и посмотреть кабинет, в котором им предстоит работать над программой. Я на автомате, погруженная в свои невеселые мысли, отправилась за ними, попутно замечая, что по дороге попадается все больше и больше людей. Я специально не стала спешить за стремительно удаляющейся Полиной которая отвечала на все вопросы сотрудников нашей фирмы. Но мне так и не удалось прилично отстать. Сзади меня совсем не тактично подогнали громким <кười> <кười> Скорее по инерции повернулась и столкнулась взглядом с одним из охранников Суворовой. Двое других пытались изо всех сил придать лицам отстраненные выражения, словно у караульных на главной площади страны но вот мужчина посередине совершенно не собирался принимать какой-либо вид. Видимо, пока Полина была занята разговором, он решил немного отойти от привычной модели поведения. Смотрел мне прямо в глаза, не говоря ни слова, и мне стало жутко неуютно. Что ж, своего он добился. Я больше не отставала. Догнала ребят, и попыталась уловить нить разговора. «Да, вы можете просить их о чем угодно». Она посмотрела прямо в глаза одному из разработчиков, понизив голос. «Ну, почти». Валерий Максимович не пошел с нами, оставшись в том кабинете, где мы обсуждали условия нашего добровольного и хорошо оплачиваемого рабства. У старшего Суворова Явно были свои методы воздействия на моего начальника. И теперь я очень сомневалась, а друзья ли они на самом деле. Полина с загадочным видом открыла одну из дверей и вошла первая. Айтишники тут же шмыгнули следом, а я, чуть помедлив на пороге, зашла в нашу будущую обитель труда. Оборудование и правда было на высоте. Игорь восхищенно провел по металлической вставке с характеристиками, Вова присвистнул, а Саша сразу сел на стул и запустил систему. «Чувствуйте себя как дома», — довольно сказала Полина и поймала мой вопросительный взгляд. «Леночка, для вас мы подготовили отдельный кабинет. И зачем? Чуть не вырвалось у меня. Но я, всегда так бившаяся за свой маленький, но отдельный уголок в офисе, здесь бы предпочла сидеть на соседнем стуле с ребятами. Вот тут. Она показала насмежную дверь, которая с первого взгляда была практически незаметна из-за темных деревянных вставок на стенах. Создавалось ощущение, что раньше здесь был классический мужской кабинет. Мне даже почудилось, что я чувствую запах сигар. И оттого тут еще контрастней смотрелось все это новейшее оборудование. Стальные поверхности, пластиковые детали и много-много железа, как сказали бы ребята. А в соседней комнате находился классический кабинет. Казалось, именно сюда перенесли всю обстановку из смежного помещения. Внушительный стол, стул с мягкой и высокой спинкой, картину с мирным сельским пейзажем, успокаивающую нервы. Шкаф для документов запихнули в угол, и он смотрелся там немного неуместно. Пустые папки на полках стеллажа, столь любимые разноцветные стикеры на столе, которыми было уклеено мое рабочее место там, в настоящем офисе штук двадцать ручек в органайзере. Будто бы сюда постарались впихнуть всё-всё, что только может понадобиться в офисе. И мультимедийные печатные устройства, и пару ящиков бумаги, и даже диван для отдыха. А вот места для манёвров практически не было. Это обилие мебели немного давило на меня, и я поспешила приоткрыть окно, чтобы наполнить помещение свежим воздухом. Осваиваться так осваиваться. Я нажала на ручку и вышла в коридор. Ага, ясно. Ну как? Голос Полины дрогнул, будто она волновалась. Хорошо, кивнула я. Но ты явно чего-то не договариваешь. Выжидающая улыбка на губах Полины смотрелась неожиданно. Будто ее губы не привыкли складываться именно так. А мимика была совсем ей непривычна. Она что, волнуется, понравится ли мне? Но дома лучше. Закончила я и постаралась открыто улыбнуться. Все-таки я теперь птичка в клетке. И надо приложить усилия, чтобы без проблем потом отсюда упорхнуть. То, что Суворовым не составит труда испортить всю мою жизнь, не оставляла сомнений. Я была подобна муравью под их ногами, которому вдруг захотели построить искусственный муравейник у себя во дворе. «Понимаю, потерпите немного». Суворова оглянулась назад, убедилась, что мужчины поняли ее взгляд правильно и вышли, прикрыв за собой дверь, после чего обратилась ко мне. «Лена». «Вы — сердце этого проекта. Те ребята за стеной не будут без вас работать. И если вы будете недовольны, вот как сейчас, вряд ли у нас выйдет что-то путное». Она улыбалась, говоря это. «Но я чувствовала предостережение в каждом слове, в каждом звуке. Сумма маленькая за такую малость, как ваша лояльность. Не находите?» Разве я здесь только из-за климата в коллективе? Нет, что вы. Ладонь девушки легла на мое плечо и легонечко сжала. Но это клей, который будет держать весь проект. Вы связующее звено. Но вы посадили их всех в одной комнате и должны понимать, что теперь секретов не останется. А их бы и так не было. Болтовню некоторых мужчин невозможно остановить. Но мы-то с вами знаем, что данные зашифрованы. Полина проникновенно посмотрела мне в глаза, и я не стала отпираться, что уже знаю об этом. И я поняла, что без некоторого посвящения в тонкости процесса у нас дело не получится. Ага, так вот она и подвела к главной причине. Почему я оказалась здесь? Мне хотят приоткрыть завесу тайны. Вот только вопрос. А я после этого останусь жива и буду свободна. Конечно. Полина улыбнулась, но в ее глазах не исчезал холод. Стук в смежную дверь поставил точку в нашем разговоре. Осматривайтесь, я сейчас. Девушка вышла к Игорю, накопившему за это время немало вопросов. Когда она покинула мой новый кабинет, дышать стало значительно легче. Вдруг дверь коридора открылась, и вошел мужчина, в руках у которого была настоящая башня коробок с документами. Не понаслышке зная, сколько весит даже одна такая коробка, Я с открытым ртом наблюдала, как он, словно не замечая груза, прошел прямо, сделал шаг правее за секунду до столкновения со столом и поставил коробки в угол. Как он только сориентировался, не видя дороги, ума не приложу. Мужчина выпрямился, отряхнул руки, втянул воздух и только тогда повернулся. Схожесть с Полиной была просто поразительна. В глаза сразу бросились суворовские черты лица, вот только более жесткие, светлые волосы, льдистые глаза, но на удивление загорелая кожа, словно он только что вернулся из жарких стран. Он пристально смотрел мне прямо в глаза, совсем как охранник недавно, и чего-то ждал здравствуйте нарушила я неловкое молчание хотя судя по всему таковым оно казалось только мне а он и не думал отвечать сложил руки на груди от чего футболка натянулась и рисунок на ней стал еще более абстрактным чем был и изучаще смотрел то на меня то на смежную дверь он открыл рот и сделал шаг ко мне. «Как раз в тот момент, когда дверь открылась, и наш тет-а-тет -тет разрушила Полина. Я радовалась ее появлению, как никогда. Ну что, осмотрелась?» Сходу затараторила Суворова, а потом осеклась при виде мужчины в кабинете. «Стас, ты уже вернулся?» В девушке боролись радость и смущение, словно ее застали за чем-то постыдным. И я с удивлением наблюдала, как она неловко обняла мужчину, а потом тихо сказала. «Хоть бы предупредил, что уже вернулся, а то получился вот такой вот сюрприз». Она провела по его руке, разжимая объятия, а блондин стрельнул в меня странным взглядом и только потом ответил. «Да, сестренка». А ты развила просто ошеломительную скорость, пока меня не было. Он обвел глазами кабинет, словно знакомясь с ним заново. «А как ты здесь оказался?» «Да вот перехватил нож у Олега». Стас показал в сторону коробок с бумагами. Он и подсказал, что ты их с нетерпением ждешь именно в этом кабинете. «Как я мог упустить такую возможность?» Я чувствовала себя незваным гостем, случайным свидетелем и явственно ощущала, что он бы явно упрекнул в чем-то сестру, если бы они были наедине. «Да, я не дождалась тебя». Полина подбоченилась, на глазах становясь сама собой. «Ты на этих своих островах можешь пропадать сколько угодно, а дело-то стоит». Я хотела тихо выйти, но тут Суворова вспомнила о вежливости и представила нас. «О, Лена, прости! Когда появляется мой брат, это как стихийное бедствие, неожиданное и почти всегда разрушительное!» На эти слова Стас только усмехнулся и опередил сестру, представившись сам. «Станислав Суворов». «И куда бы вас не втянула моя сестра, бегите!» Он сказал это с таким серьезным выражением лица, что ей правда поверила. «Еще бы!» Елена Жнецкая. В тон ему представилась я, видя, что Полина глотает воздух от возмущения и готова испепелить его взглядом. «Убежала бы, да пока не могу. Буду работать над проектом вашей сестры». «Не завидую я вам». Он потрепал серьезную госпожу Суворову за щеку, а сам пошел к нашим разработчикам. Оттуда до меня донеслись оживленные голоса, все знакомились. Одна только Полина была явно раздосадована неожиданным появлением мужчины. Я слышала, что даже охранники наконец расшевелились и о чем-то переговаривались с блондином. «Лен, а пойдемте я комнату вашу покажу». Нашлась Полина, явно чувствующая себя не в своей тарелке. Пока мы шли к отведенной комнате, она безумолку болтала, явно стараясь переключиться. Комната оказалась в самом конце коридора. Заглянув в нее, ничего нового и необычного я не заметила или просто не хотела замечать суворова продемонстрировала вид из окна на вечерний сад о чем то еще говорила но я ее не слушала думая лишь о том как хотела бы сейчас оказаться у себя дома а не на чужой кровати в незнакомом доме лена лена а напишите мне номер вашей карты я хочу переслать туда аванс но все оплаты проходят через фирму Я хотела присечь непонятные скачки через голову шефа, за которые мне потом могло попасть так, что не видать мне после ни одной нормальной работы. Это вне системы оплаты между фирмами. Там мы обязаны платить по обычному тарифу, чтобы не привлекать внимание налоговой. А все оговоренные премии она сделала руками знак кавычек. «Будут идти вам напрямую. Так что, напишите мне номер карты? Или предпочитаете наличку?» «Хорошо, напишу». Я устала присела на кровать, пробуя на жесткость. А Полина в это время подошла к шкафу и открыла его. Он был заполнен до отвала так, словно тут была одежда на все случаи жизни и на все времена года. Эммм, озадаченно протянула я, как обещала, все необходимое. И, разумеется, все новое и с бирками. Полина продемонстрировала на какой-то юбке этикетку и небрежно бросила обратно. А я осоловела смотрела на нее, жалея, что у меня нет крыльев и я не могу улететь отсюда. Никакого трепета желание рассмотреть вещи походить по дому изучить обстановку у меня не возникало я просто хотела лечь и смотреть в потолок надеясь что мозг сам справится с обработкой информации а душа более менее приведет чувство в порядок выгонит смятение и наконец то разбудит трезвый расчет но сколько бы я ни думала о деньгах Никакая сумма, как мне казалось, не стоила моей свободы даже на пару недель. Кто-то покрутил бы пальцем у виска и сказал, что я глупая, что такие деньги как раз перекроют оставшуюся часть по кредиту, и я хоть от одной петли на шее буду свободна, но нет, ничего подобного я не испытывала.